Глава 49. Евреи и сахар. В романе Бальзака Евгения Гранде есть место, непонятное большинству современных читателей, хотя дело происходит не столь уж давно, в посленаполеоновские времена во Франции. Старик Гранде укоряет своего племянника Мота Шарля, что тот пьет кофе с сахаром. Это слишком роскошно. Достаточно наливать в кофе побольше сливок и будет вкусно. А все дело в том, что столь привычный нам сахар даже в те времена был роскошью, которую самые состоятельные люди едва могли себе позволить в праздник, как теперь черную икру. А ведь в это время сахар уже начинали, благодаря стараниям Наполеона, делать из сахарной свеклы, а не только из сахарного тростника. В прежние же годы, когда Европа получала один лишь тростниковый сахар, Он был и еще дороже. Главным сладким продуктом в средние века в Европе был мед, а не сахар. А любили тогдашние люди сладкое ужасно. Может потому, что оно было малодоступно. И даже стало еще менее доступно в начале XVI века. Разведение сахарного тростника в самых южных районах Европы, занесенное туда арабами, прекращается. Это, видимо, не связано с выселением арабов, Ибо упадок этой отрасли произошел и в Марокко, например, куда эти арабы бежали, и где до начала XVI века эта отрасль процветала. Возможно, имели место климатические изменения, но как бы то ни было, спрос на сахар возрос, и цена на него тоже. И когда попадали европейцы в эпоху великих географических открытий в заморские южные страны, то сахаром они, конечно, интересовались. В Индии сахар был. Даже не только тростниковый, но и пальмовый. Он был похуже. Сложность была в том, что люди в Индии вовсе не были дикарями и не собирались отдавать свои товары за всякую ерунду. А европейские товары были хуже индийских. Европа ничего в Индию ввести не могла. Ну, кроме серебра и золота. И так будет еще долго. Только в конце 18 века, когда в Англии создадут машинную промышленность, английские товары начнут проникать в Индию и то благодаря дешевизне, а не качеству. Чисто военный захват азиатских стран тоже был делом еще невозможным в широких масштабах. Там люди не считали огнестрельное оружие громом небесным. А так как на одного европейского солдата в Индии легко выставляли сто, а ехать в Индию было далеко, вокруг Африки, то на первых порах европейцы-португальцы захватили только несколько прибрежных городов, которые превратили в военные базы. Опираясь на них, они вытесняли с моря арабских купцов. На море технический перевес европейцев уже в XVI веке был подавляющим. В глубже Индии захватчики европейцы стали проникать только в XVIII веке. Это будут уже англичане. И этого ждать надо было еще 200 лет со времен здесь описываемых. Короче говоря, тогда, в XVI-XVII веках, надо было за сахар платить. Но так как платить никто никогда не любит, естественно, возникла мысль вырастить сахарный тростник в других, подходящих по климату местах. Мысль эта возникла еще во времена Колумба. Тростник завезли на Карибские острова и начали выращивать. Неясно, у кого возникла идея привезти для этого негров. Приписывают эту идею знаменитому гуманисту, епископу Ласка Софьи. Он так хотел спасти индейцев, потом ругал себя за эту идею. Зря ругал, и без него бы догадались. Ибо работорговля никогда до конца не исчезала в Европе, а на перенеях тем более. Там от арабов научились использовать негров в качестве рабов и не только негров. Но нам сейчас важны негры. Итак, все было. Почва, климат подходили идеально. Проблему рабочей силы решили. Только сахара не было в коммерческом количестве. Освоение новой отрасли – дело нелегкое. Тут надо много упорства и терпения, а преобладавшие среди первых поселенцев полубандитские элементы ждать не желали и быстро махнули на все рукой. Но вот появились мараны в Бразилии, и лет через 30 пошли оттуда в Лиссабон первые корабли с сахаром. Сенсацию это событие вызвало всемирную и приравнивалось с современниками к открытию тогда золотых копий. А на самом деле в истории мировой экономики это было больше, чем открытие золотых копий. Ибо впервые в истории Европа начала снабжаться за счет колоний продуктом, который нельзя было произвести в Европе. При том, что в самой этой колонии данного продукта тоже не было, но европейцы смогли его там завести. Дальше-то подобные переселения нужных растений и животных для снабжения Европы станут делом обычным. Но в первый раз это людей поразило и послужило примером. В том числе и для разведения сахарного тростника в других областях Вест-Индии. Лирическое отступление. А вообще-то пути евреев и сахара пересекались и до, и после этого. Известно, например, что одним из главных занятий евреев средневекового Кипра было производство сахара из тростника. И когда стало налаживаться производство сахара из свеклы, евреи в этом деле тоже были активны. Для восточноевропейского богатого еврея почти обязательным было иметь хоть один сахарный завод. А сахарными королями стали Бродские.